Глава 20. В которой Карен со своими верными сообщниками похищает секретаря Стеллы Ванхагевен и причиняет ему немалый вред, вопреки своим изначальным намерениям. Погода в тот вечер выдалась истинно осенней. Моросил мелкий дождь, шумел над крышами и кронами деревьев ветер, несущий в город холода. Совсем скоро в эсгард должна была прийти зима, надёжно запирающая все входы и выходы из тёплых домов. С приходом морозов отменяются все планы повидать мир, приключения начинают казаться слишком суетным делом, а уж бегство в неизвестность и вовсе становится самоубийственной затеей. Следовало поторапливаться, пока в юге и холода, не сделали нас пленниками враждебного города. А вот насколько изгард нынче опасен, нам предстояло выяснить у Озрика. «Вы уверены, что он ходит в харчевню каждый вечер? Мы простудимся безо всякой пользы!» — уныло бубнил Леопольд, постоянно чихавший и сморкавшийся. Мы брели по пустынной улице, внимательно осматривая тёмные закоулки и тупики между дворами. Непогода распугала всех горожан. Лишь тёплый свет, льющийся из окон домов, указывал на то, что город обитаем. Большая часть уличных фонарей не светилась, подтверждая мою догадку насчёт того, что городские власти демонстративно махнули рукой на кварталы, прилегающие к Академии. Чародеям — и тем, кто с ними якшается, намекали на то, что их беды и заботы больше никого в городе не интересуют, пусть даже всем им суждено скопом провалиться в бездонную промойну посредь улицы или утопиться в переполнившейся сточной канаве. Услышав далёкий бой часов, я рассудила вслух, что Озрика высматривать ещё рановато. Он показывался у порога харчевни часом позже — и вряд ли часто изменял этой привычке. Я помнила секретаря Стеллы как очень педантичного субъекта. А вот разыскать какой-нибудь пустырь поблизости следовало побыстрее. Пасмурные вечера вдвойне темны. Наши изыскания вскоре увенчались успехом. Улица, в начале которой стояла харчевня, упиралась в буйные заросли кустов над зловонной узкой речушкой. Дом, ближайший к этому диковатому месту, тоже выглядел заброшенным. Ворота его покосились, а среди зарослей чертополоха, занявшего место цветников, велась тропинка. Эти развалины наверняка манили к себе бродяг, пьяниц и прочих прохожих, желающих уединиться по каким-либо причинам. Мы протиснулись по очереди во дворик, осмотрелись и пришли к молчаливому согласию то было прекрасное местечко для людей, лелеющих преступные замыслы. До ближайших соседей долетели бы разве что отголоски самых истошных воплей, а среди высокой сорной травы у остатков садовой беседки был вытоптан небольшой порядком замусоренный пятачок, в центре которого чернело кострище. Наверняка здесь не раз устраивались на ночь непрекаянные бродяги, и криками да потасовками случайных прохожих тут было не удивить. «Отлично!» — сказала я с преувеличенным энтузиазмом. «Сюда-то мы его и притащим!» «И как пить дать, наткнёмся на компанию ночных бродяг, укрывшихся здесь от дождя!» — кисло произнёс Мелихара, всё ещё не верящий в пользу от моей затеи. «Да, это верно!» — задумалась я. — Место могут занять. Что ж, оставим тут магистра Леопольда. Застолбим этот уголок. — И как я, по-вашему, должен отгонять толпу головорезов? — возмутился чародей. — Придумайте уж что-то, — мстительно отозвалась я, припомнив, как накануне Леопольд той же фразой отделался от моих упрёков. «Ладно», — неожиданно легко согласился магистр, поразмыслив. «Здесь можно укрыться от дождя, и я не промокну до нитки, выжидая этого проклятого озрика у харчевни вместе с вами. А если кто-то сюда сунется, буду изображать перепившего гуляку, которого выворачивает наизнанку без остановки. Вряд ли кому-то придётся по нраву подобное соседство». Изящное решение одобрила я, и мы на время попрощались с магистром, истинные мотивы которого я, конечно же, сразу разгадала. Уж больно красноречиво булькали и позвякивали бутылки в его сумке. «Это несусветная чушь!» — сказал в сотый раз демон, наблюдая за улицей из подворотни, где мы уже довольно долго мокли под усиливающимся дождём. «Если этот парень достаточно разумен для того, чтобы не бродить по городу в такую дурную погоду, то нам чертовски повезёт. помените моё слово». «Знаете, господин Мелихара», — ответила я, кутаясь в промокший плащ, — «в нашем положении говорить о каком-либо везении не стоит. Самым лучшим исходом будет тот, при котором мы доподлинно узнаем, насколько плохи наши дела». «Быть может...» «Они вовсе неплохи!» — упрямо возразил Милихара, и я вздохнула с завистью. «Хотелось бы мне смотреть в будущее с подобной надеждой». «Кто-то идёт!» — новострил уши демон, не дождавшись от меня ответа. «Я точно слышал!» Он ругнулся, поскользнувшись около той большой лужи на углу. «А чуть раньше лаяли бродячие собаки». Мы затаились, ожидая, пока неизвестный подойдёт поближе к харчевне, вход в которую гостеприимно освещался фонарём, качающимся на ветру. «Кажется, это он», — сказала я, и сердце моё замерло от волнения. Мне и самой было ясно, что наша затея безумна. Но теперь отступать было поздно. «Ну что ж», — Мелихара отряхнулся, и размял ноги, затёкшие от неподвижности. «Тогда я следую за ним. Вряд ли сегодня там много народу, а бедолагу этого я запомнил в лицо в тот раз, когда мы за ним следили. Авось не спутаю». «Он черноволос, худ и остронос», напомнила я на всякий случай, и Мелихара направился к харчевне. конечно же Он всё ещё считал, что мы запланировали опаснейшую глупость. Но я знала, что демон никогда мне не откажет, пусть даже для порядка и станет поначалу многословно и сварливо спорить. Честно признаться, ещё недавно я не ценила его отношение ко мне так, как оно этого заслуживало, и даже испытывала раздражение, стоило только демону в очередной раз покориться моей воле. Мне казалось, что он поступает подобным образом лишь для того, чтобы молчаливо упрекнуть меня в равнодушии, напомнить о своей безответной привязанности и заставить меня испытывать чувство вины. Но теперь, когда мне пришлось припомнить, как легко обманывали и предавали меня все те, кому я доверялась, запоздалая благодарность к единственному существу, на которое я всегда могла положиться, затеплилась в моей душе. Мне всё чаще бывало стыдно за то, как неблагодарно я обращалась с демоном в прошлом. От постоянно возвращающейся мысли о Сальваторе мне становилось не по себе. Я не знала, как спасти Мелихара от возможной мести чародея. Спрятать демона от его хозяина было невозможно. Находиться рядом с ним — опасно. Бросить и сбежать — подло. Я изнывала от неизвестности собственной беспомощности и самых чёрных подозрений, заставляющих меня сомневаться в каждой крупице информации, которой я владела. Даже холод и сырость донимали меня не так сильно, как сомнения и страх перед будущим. Из харчевни за всё то время, что я следила за её дверями, вышло не более пяти человек, и ни один из них не походил на Озрика даже издали. Мелихара тоже не показывался, и я внушала себе, что это добрый знак. Всё идёт так, как я задумывала. Флакон с дурманищем зельем я держала наготове. Нужно было всего лишь капнуть его на тряпицу и прижать её к носу секретаря на пару секунд. Резкий запах уже впитался в мои пальцы, и я знала, что одного его было достаточно для того, чтобы угодить за решётку если вдруг на эту тёмную улицу всё-таки решит заглянуть ночной дозор. Я повторяла себе, что не собираюсь причинять никакого злоозрику, что удовольствуюсь краткими ответами на свои вопросы, что лучшего выхода всё равно не сыскать. Однако тряслась так, что зуб на зуб не попадал. И причиной тому была вовсе не осенняя промозглая ночь. За последние несколько лет я хорошо обучилась терпеливому ожиданию в засаде, но сейчас даже это умение не помогло мне сосредоточиться как следует и выбросить из головы все посторонние мысли. Лишь когда я увидала на пороге харчевне знакомый силуэт, хладнокровие ко мне частично вернулось. То была такая же охота, как та, что я вела почти каждую ночь на околицах Эсварда. Разве что добыча оказалась чуть крупнее. Зато слух и нюх у Озрика явно хуже, чем у крысолака, да и корпение над бумагами вряд ли добавило ему здоровья. Подбодрила я себя. Следом за Озриком показался Мелихара, чью лохматую рыжую шевелюру невозможно было не узнать, и я почувствовала себя чуть увереннее. Меньше всего мне хотелось обознаться и утащить на пустырь постороннего изгарца. Я прислушалась и убедилась, что Мелихара поприятельски переговаривался с Озриком. Видимо, они успели познакомиться за кружкой пива. Должно быть, Озрику редко выпадали столь приятные вечера. Я помнила его как редкого зануду, мало располагающего к себе людей. Что ж, за всё хорошее приходится платить. Сурово подумала я, подобравшись для прыжка. Зелье о из запасов магистра Леопольда оказалось вполне качественным. Бедняга-секретарь успел лишь коротко хрюкнуть перед тем, как осесть на землю. Я подхватила его с одной стороны, Мелихара с другой, и мы потащили озрика вниз по улице. «Этот малый?» «Редчайший бриллиант среди секретарей», — пропыхтел демон. «Он посоветовал мне новый способ ведения учетных бумаг. Блестящее решение. Говорю, как смыслящий в этом деле человек. Госпожа Стелли необычайно повезло с таким помощником. Какое счастье, что вы решили не бить его по голове. Гнусным преступлением было бы отшибить ум у знатока своего дела». Я ничего не отвечала, сосредоточившись на том, чтобы не поскользнуться на мокрых камнях, которыми кое-где вымостили улицу, видимо, для того, чтобы случайный прохожий уж точно переломал себе ноги, забредя в эти края. Не успели мы протиснуться в заброшенный двор, как я тут же услыхала сдавленные и кающие звуки, то и дело переходящее в устрашающий рёв, достойный Минотавра. «Мессир!» окликнула я Леопольда. «Это мы! Можете прекратить распугивать всю округу?» «Легко сказать», — отозвался пошатывающийся магистр, появившийся откуда-то из зарослей. Даже при свете фонаря, который он держал в руках, было видно, насколько он зелен лицом. «Бесы б вас утащили!» — покачала я головой, то ли осуждая, то ли сочувствуя. Вы совсем себя не щадите, мессир. Напоминайте себе об этом каждый раз, как вздумаете меня упрекать в лени. Ничуть не смутился Леопольд и, внезапно оживившись, прибавил, ткнув пальцем в сторону бесчувственного озрика. Ба! Так вот тот голубчик, которого мы будем пытать! Святые небеса! Мы никого не будем пытать, я же говорила! поспешно окоротила я магистра, с опаской на него покосившись. «Уймите свои изуверские порывы! Воистину, в вас таится множество сюрпризов, мессир, и хоть бы один из них оказался приятным!» Леопольд подавил вздох сожаления и принялся бестолково помогать мне вязать озрика по рукам и ногам. Когда мне показалось, что секретарь никак уже не сможет извернуться или позвать на помощь, Я достала второй флакон, содержащий ещё более вонючую настойку, нежели агелье. Она способствовала приведению в чувства. Спустя пару минут секретарь расчихался, затем открыл слезящиеся глаза и утробно взвыл, сразу же поняв, в каком бедственном положении оказался. Мне и самой не нравилось то, что сейчас происходило, поэтому я не стала ходить вокруг да около. Поставив между нами фонарь так, что свет его падал на моё лицо, я присела напротив пленника и произнесла. «Господин Озрик, если вы согласитесь ответить на наши вопросы, ничего худшего, чем вы испытываете сейчас, с вами не случится. Если же вы будете упорствовать, худшее вас ожидает впереди, к сожалению». Пообещайте для начала, что вы не будете кричать, и я вытащу кляп. Озрик испуганно пискнул и кивнул в знак согласия. Я про себя облегчённо вздохнула. Мне не хотелось бы полночи корчить из себя душегуба, да и Леопольд, признаться честно, пугал меня своей готовностью измываться над пленником. При других обстоятельствах Можно было бы попробовать изобразить, будто мы и впрямь готовы спустить с Озрика шкуру полосками. Да вот только что делать, если магистр Леопольд приступит к делу? Как спасать пленника от полоумного чародея, внезапно обнаружившего в себе склонность к ремеслу палача? Похищенный не сразу узнал меня. Я поняла это по его растерянному взгляду. Но деловые качества Озрика — Не зря высоко ценила сама Стелла. Спустя минуту-другую, пока я молчала, давая время несчастному отдышаться, выражение его взгляда изменилось. «Карен Глимминс!» — воскликнул он, скривившись от презрения и злости. «Поверить не могу, что твоей наглости достало на это! Госпожа Ван Хагивен сотрёт тебя в порошок!» Именно этих слов я и ожидала. Озрик, ещё некоторое время подпрыгивая на месте от беспомощной злости, сыпал оскорблениями и угрозами, иной раз понижая голос, и я решила, что в глубине души он всё-таки меня опасается, хоть и не питает иллюзий насчёт пределов моего могущества. «Вопрос первый, господин секретарь», — невозмутимо произнесла я, как только он умолк. «Кто и зачем меня ищет?» «Я не буду отвечать. Можешь делать со мной всё, что тебе заблагорассудится, грязная мерзавка!» Воинственно огрызнулся Озрик и тут же испуганно взвизгнул, стоило мне только шевельнуться. Но я не собиралась его пугать, ведь мне на собственной шкуре довелось убедиться, насколько действеннее работают более мягкие приёмы. «Госпожа Ван Хагевен никогда не ценила вас так, как вы того заслуживаете, сударь». Я невольно начала копировать вкрадчивые интонации Искина, обращаясь к секретарю. «Столько лет верой и правдой вы помогали ей в надежде, что когда-то она поймёт, насколько вы важны в её жизни. Всегда были рядом, забывая о собственных желаниях и интересах. Всегда заботились о том, чтобы она не отвлекалась на досадные мелочи. У вас не имелось ни одной свободной минуты, которую бы вы не посвятили ей. И что вы получили взамен? Всего лишь пару дежурных благодарностей, пару улыбок, которые мелькали так быстро, что никто, кроме вас, и не разглядел бы их. Должно быть, ей ни разу не пришло в голову сказать вам спасибо не говоря уж о том, чтобы признаться в том, что без вас она давно бы потерпела неудачу во всех своих начинаниях. Так легко забыть о тех, кто всегда поддерживает тебя, молчаливо и преданно». Мелихара закашлялся, и я поняла, он догадался, что речь это была адресована не только Озрику, Конечно, демон заслуживал услышать это, глядя мне в глаза, но мне было слишком стыдно для прямых извинений. На Озрика мои слова также произвели впечатление. Стелла сообразна своему характеру и впрямь редко удостаивала его милостивой похвалы. Я верно угадала его обиду. Единственное, что удерживало Озрика в Академии, по моему разумению — Власть над слугами, адептами и преподавателями. Сила бумаг, которыми секретарь госпожи Мажордома ведал столько лет, была едва ли незначительней, чем вся магия изгарда вместе взятая, пусть даже при этом она не отличалась внешней эффектностью. Я была уверена, что Озрик давно уже обманывал свою хозяйку в мелочах, когда видел в том какую-то выгоду для себя и его преданность вряд ли могла оказаться безграничной. «Я не стану говорить ничего, что может навредить моей госпоже или делам Академии», — произнёс Озрик куда менее уверенно. «А разве ответ на мой вопрос может ей навредить?» — невинно осведомилась я, не давая пленнику опомниться. «Если так...» то, выходит, я понадобилась зачем-то самой госпоже Мажордому? «Вот уж нет!» — воскликнул Озрик, вновь презрительно скривившись. «Госпожа Ван Хагевен слышать твоего имени не желает!» «А кто произносит моё имя?» Мой быстрый вопрос снова застал Озрика врасплох, и тот, не став изворачиваться, признался. Артемору Савильский. Это всё затеи верхушки Лиги. Но я не знаю, зачем ты им понадобилась и никогда не собирался разузнавать. Какое дело нам с госпожой Ван Хагевен до столь подлой и ничтожной девчонки? «А магистр Каспар?» — спросила я, чувствуя, как начинает колотиться моё сердце. «Где он?» «Никому неведомо, куда он подевался», — раздражённо ответил Озрик. «Ещё в начале лета он отправился в Изринген по какому-то тайному поручению вместе со своим учеником, твоим беспутным дружком, если мне не изменяет память. И их точно бесы утащили в пресподнюю Если уж ты не знаешь, куда подевался Каспар, то ему точно крышка. Да и тебе без его защиты...» Недолго осталось мутить воду. Когда пошли слухи о том, что я понадобилась Артеморусу? Теперь я спрашивала без обиняков, поняв, что Озрик согласился отвечать почти на все вопросы. С месяц назад госпожа Стелла вернулась от мессира Артеморуса, который собирал Малый Совет Лиги, и очень гневалась кажется она говорила что любая затея где замешана мерзкая девица глиминс обернется провалом чтобы там не думал артеморус со своими советчиками вот и каспара в конце концов загубила возня с этой паршивкой слишком много надежд он на нее возлагал вот так сказала она госпожа стелла была против того что предлагал на рассмотрение совета лиги миссир артемморрус Но её никто не послушал. Больше она ни словечком тот совет не вспоминала, так что можешь меня не расспрашивать далее. «Сейчас меня кто-то разыскивает?» Сердце моё упало, когда я убедилась, что дурные предчувствия меня не обманули. «Да, и я в толк не возьму, как ты ухитрилась улизнуть из Эсварда!» Озрик смерил меня недоверчивым взглядом. Прятаться в изгарде довольно хитро с твоей стороны. Ты всегда была наглой пронырой. Но сейчас тебе это не поможет. Уж слишком рьяно Лига взялась за твои поиски. Что вы знаете о побеге Сальватора? Задала я самый неприятный вопрос из тех, что имелись у меня в запасе, и услышала, как испуганно охнул за моей спиной демон. То же, что и все! окрысился озрик, заметно приободрившийся после моих вопросов, выдававших с головой то, как мало я знаю о происходящем. «Из армарики нельзя сбежать, если на то нет чьей-то высокой воли. Его, конечно, ищут, да только вряд ли найдут. В отличие от тебя, ведь больше некому вступиться за твою шкуру. Ещё раз говорю тебе, наглое отродье». «Моей хозяйке нет дела до твоих бед. Ты похитила не того человека, мелкая дрянь. Тебе придётся меня отпустить, и я тут же уведомлю Лигу о том, что Карен Глиминс в городе». «Это если вы сможете вспомнить нашу беседу», — хмуратозвалась я. Разговор с Озриком не слишком-то помог мне разобраться в происходящем. Однако я окончательно убедилась в том, что прятаться от чародеев нужно до последнего. А замысле Артеморуса касательно меня не знали ни Весноки, ни секретарь Стеллы. А значит, речь шла о крайне важном и тайном заговоре, после которого от меня и в самом деле должна остаться лишь щепотка праха, растёртого между весьма увесистыми жерновами. «Ты не посмеешь наложить на меня заклятие!» — взвыл Озрик, — вновь начав извиваться и подпрыгивать. «Уж вам ли не знать, что я способна на многое, когда меня загоняют в угол?» Я ухмыльнулась, изображая лихость, которая вряд ли смогла бы обмануть кого-нибудь, кроме порядком испуганного пленника. Леопольда и Мелихара я нервным взмахом руки попросила оставаться на своих местах и не мешать мне, пока я творю чары. Сил на то, чтобы ввести в транс кого-либо разумнее курицы, у меня отродясь не имелось. Поэтому я вновь воспользовалась зельем Агелье. На этот раз, брызнув на тряпку, самую малость, отчего у секретаря должна была сильно закружиться голова. Сама я тоже с осторожностью пару раз втянула ноздрями резкий запах. Для успешного чтения заклятия мне также предстояло впасть в забытье, чуть более слабая, нежели у Озрика, но врождённое свойство отторгать гипнотические чары делало эту задачу практически невыполнимой, без использования дурманных зелий. Как только я увидела, что глаза пленника помутнели, то принялась читать заклинание, пытаясь успеть сотворить основную часть чар до того, как пары зелья перестанут действовать на Озрика и на меня саму. Вначале Мне показалось, что всё идёт как надо. Озрик пару раз моргнул, затем прикрыл глаза, однако держал спину прямо. Если бы он просто потерял сознание, то непременно завалился бы на бок. И я, вздохнув с облегчением, принялась повторять ту часть заклинания, которая позволяла увидеть мне память Озрика. Размышляя над этой частью своего плана, Я выбрала заклинание средней действенности, опасаясь не совладать с более сложной композицией. Работа с человеческим разумом лучше всего удавалась тем магам, что обладали развитой эмпатией. Истинными же мастерами, разумеется, были те, что от рождения обладали даром телепата. Я поступила согласно рекомендациям для среднеодаренных чародеев. Представила разум Озрика, как моток разноцветных нитей. Нити, отображающие воспоминания, что тревожили человека, согласно теории, должны были окраситься в алый цвет. Таким образом, я могла приблизительно определить нужные мне мысли, но ну, более филигранная работа мне была не по плечу, не стоило и пытаться. Однако не успела я воссоздать в воображении этот образ, как у меня возникли серьёзные затруднения. Ум Озрика, вопреки всем иллюстрациям, что я видела некогда на лекциях, представлял собою вовсе не разноцветный клубок с отдельными прожилками красного цвета, а оказался полностью окрашенным в багровые, красные и алые тона. Оставалось только посочувствовать секретарю, которого, по-видимому, ужасно тревожило всё то, что его окружало. Я в недоумении изучала открывшееся мне зрелище, пытаясь сообразить, что из этого безобразия могло бы оказаться впечатлениями от похищения, и в конце концов остановила свой выбор на самой огненной нити. Должно быть, Эта мысль жгла разум Озрика, как раскалённый уголь. Что ж, стоило избавиться от неё хотя бы для того, чтобы облегчить жизнь бедняги, которого непрерывно снидала не тревога по самым различным поводам. Я, почти убедив себя, что не делаю ничего дурного, представила, как выдёргиваю пылающую нить, оказавшуюся на удивление длинной, как держу её в пальцах, и прочитала финальную часть заклинания, от которой она тотчас обратилась в пепел. С усилием я вышла из транса, предчувствую, что вскоре меня одолеет сильнейшая головная боль, и открыла глаза. Позрик всё так же сидел ровно и недвижимо, не замечая, как по его лицу стекают капли дождя. «Он жив?» — шепнул Мелихара, подобравшись поближе. «Да что ему станется?» — сердито ответила я, тоже понизив голос. «Нужно проверить, получилось ли удалить нужные воспоминания. Сейчас я спрошу у него, что он помнит о себе. Под действием гипнотических чар он соврать не сможет. Не вздумайте вмешаться. Забытье очень легко нарушить». Демон, проникнувшись моим серьёзным отношением к происходящему, пообещал молчать, как рыба, и попятился к магистру. «О, Зрик!» — позвала я, стараясь выговаривать слова как можно чётче. «Ты слышишь меня?» «Да», — безо всякого промедления отозвался секретарь. Что ты помнишь о себе, Озрик? «Я родился в предместе Изгарда в большой семье», — заунывно начал секретарь. «Мои родители всегда хотели отдать меня на работу в контору моего дядюшки. Однако я никогда не нравился ему из-за моей излишней старательности, которую он считал признаком коварного умысла». Однако, не желая портить отношения с моим отцом, он подыскал мне место у адвоката, имеющего сношение с чародеями, в расчете, что там я отучусь совать свой нос в чужие дела. Я оказался смышленным и шустрым работником, сосредоточенным лишь на своих обязанностях. Через несколько лет адвокат порекомендовал меня госпоже Стелле Ван Хагевен, с тех пор я у нее в услужении. «В моём ведении находятся дела Академии. Я знаю всё, а...» Тут Озрик запнулся. По его безмятежному доселе лицу пробежала тень беспокойства. «Я знаю всё, а...» Повторил он и снова умолк, забеспокоившись ещё сильнее. Я видела, как вздрогнули его веки, как напряглись связанные руки. От этого зрелища мне тоже стало не по себе, но едва я открыла рот, чтобы спросить, помнит ли Озрик события сегодняшнего вечера, как секретарь издал истошный вой и с ненавистью вытаращился на меня, в единый миг выйдя из-под действия гипноза. «Ты!» — завопил секретарь, и веревки на его руках затрещали ты стерла мне не те воспоминания негодяйка я отлично помню все что со мной случилось и тебя я помню и то что ты собиралась зачаровать мою память но я не помню ничего о делах академии ничего шеньки проклятие пробормотала я растеряно глядя на обезумевшего от горя Озрика.